А ты, собственно, по какой линии, как у нас говорят, приехал? Союза кинематографистов на Каннский фестиваль. Нет, не член делегации отнюдь, но разрешили за собственные шиши присоединиться. Вроде член, не член, консультант, не консультант, бог его знает. Без стукача, что ли? Потому такой храбрый. Как так, без стукача? Разве можно? Такого не бывает. Но он у нас безобидный, ты его должен знать. Долговязый такой, Арнольдом зовут, фамилию забыл, с мосфильма Да, но вернемся к нашим баранам. К баранам возвращались раз 20 опять от них уходили возвращались но в конце концов все же выяснилось что картина после доделок переделок поправок переозвучиваний, пересъемок получила наконец добро сейчас печатают и даже приличное количество копий 120 называется теперь разрешите помечтать название конечно говенноное а фильм по сути антисоветский но не то чтобы совсем антисоветский снаружи все гладко а копнешь такой например эпизод У дам постепенно начали слипаться глаза, их отправили спать, а сами устроились вдвоем на диване. Было тесно, неудобно, да и вообще о сне не могло быть и речи. «Да, слушай, а где ты работаешь?» — спохватился вдруг Роман. Треплюсь, треплюсь, а до сих пор не спросил, неловко даже как -то. «На телевидении». «На телевидении? А у нас знаешь, что произошло на нашем центральном?» «Сенсация!» И рассказал облетевшую Москву историю про завкадрами московского телевидения, которые то ли спьяну, то ли спятив, На каком-то собрании во всеуслышание заявил, что хватит, мол, врать, давайте народу иногда и правду матку преподносить. Ничего себе, кадровик. Ну и луща же под белые рученьки и в дурдом, видимо, и впрямь тронулся голубчик. Да, так о чем мы говорили? Так проговорили они всю ночь. Ашот даже на работу опоздал. Расставаясь, Роман сказал, что у них на завтра намечена встреча с кем-то прогрессивным, но он на нее плевал, не пойдет, и надо обязательно опять встретиться». Остановились они, как выяснилось, в двух шагах от того самого злополучного Монталамбера в отеле Каэре. Малость похуже, но, в общем, терпимо. Ну, на отель мы сегодня плевали ты у меня, а завтра Париж. Глава седьмая. Ашот часто вспоминал со своей Энриэд сомнения и терзания, одолевавшие их в Ленинграде до того дня, когда он сказал ей, наконец, «Все, едем. С завтрашнего дня начинаю собирать бумаги». И началось.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 Ну, а он ошот. Задохнулся? Да нет. Дышать, правда, трудновато было, и на раз и на луну завоешь. Но, в общем-то, притерся как-то. Притерлись же остальные 260 миллионов. Преследовать не преследовали, топтуны за ним не ходили, обысков ни у него, ни у его друзей не делали. С работой более или менее благополучно. Ну, лебединый стан Цветаевой или Мандельштамовская прокремлевского горца с эстрады не прочтешь. Но иногда что-то не самое просоветское, нет-нет, да и втиснешь, и радуешься. Жранецкий, например, иной раз просто оторопь берет, и ничего, сходит. Вот и Ромка. Сейчас он сидит в Искуриале, сосет ледяной Хейнекен и тоже счастлив. В Париже он впервые, все ему интересно. Нет никакого метро, только автобус или пешком. Обожаю пешком. И они от парка Монсо, было воскресенье, на работу не надо, до бульвара Сен-Жермен шли пешком. По бульвару «Осман» мимо оперы зашли даже за 10 франков внутрь поглядеть на шагаловских кос, летающих на потолке зрительного зала. Потом по рюде ля мимо вандомской колонны, вышли на конкорд, пересекли сено, и по бульвару «Сен-Жермен» дошли до Искуриала. Сначала Роман останавливался у каждой витрины, но так до своего кафе они никогда и не дошли бы. И Ашот, приняв руководство на себя, разрешил останавливаться только у антикварщиков и оружейных магазинов. «Хочу кольт!» «Кольт хочу!» — орал Роман так, что на него все оборачивались. «Вот тот, видишь? И Смит и Вессон тоже. Без них не вернусь домой, так и знай. На границе отберут. У меня? Пусть попробуют. Не только отберут, но и оштрафуют. Поспорим? Короче, перехожу на собачьи консервы, бросаю пить и курить, но этот кольт мой. Слышишь, кольтик ты мой». Забегая вперед, засунутый на дно чемодана, купленный и подаренный ему Ашотом, кольт с 12 патронами благополучно пересек все границы, и две вороны были убиты из него в Болшево. Зашли, понятно, и в книжный глоб романа нельзя было оторвать от полок и разложенных на столе Трифоновых, Шухшиных, Мандельштамов, Цветаевых, Семенона и Агаты Кристи. Глаза горели, щеки пылали, уста шептали нечто невразумительное. В результате, несмотря на его сопротивление... Не очень, правда, сталинградская, — острил потомашот. Куплен был однотомник Булгакова и сборничек стихов Шпаликова. «Ох, Генка, Генка, алкаш наш дорогой!» — Ромка не раз пропускал с ним по маленькой. покупая твою книжку в Париже, подумать только, в Париже!» Вечером Роман уехал в Канны. «Вернусь, продолжим нашу работу. Подготовь Родена, импрессионистов и этот, как его новый ваш центр, помпеду Вот-вот, Лувр отменяется в следующий раз». Вернулся он через неделю, не дождавшись конца фестиваля. А ну его, голова кругом идет. И ни черта не понятно. Отпросился в Париж. Покряхтели, но пустили. Кулиджанов неплохой все-таки парень. За три дня они успели много. Ромка был неутомим, а Шот только радовался. Все пять этажей Бабура, он же центр Помпиду, выставка 3М, Медельяне, Магрит, Мондриан, Роден, Джедепом, импрессионисты, оранжери Эйфелева башни, смеешься, я полезу, Прогулка по Сенина, потом уж Версаль, Фонтембло, в общем, все один. Ашот, Сенриет на работе освобождались только к вечеру. Сходили в Фолюбержер, утомительно, однообразно и очень уж их много. Прошлись по злачной пегаль. Эх, деньги бы, вздыхал Ромка, и молодость, и молодость, и счастье вновь, как точно подметил товарищ гремин Посидели в ресторане. Выбран был небольшой в районе Бастилии под названием Галоши, кажется, Авернский. «Аверн сердце Франции». Потолок и стены были увешаны разного вида сабо, по-авернски галош. Ели устриц, улиток. Роман первый раз в жизни. Обжигались луковым супом. Потом жиго и еще что-то. Пили бажоле, закончили мороженым и черным кофе в маленьких чашечках. Уф! Роман укратко расстегнул пояс. «Вот придут наши краснозвездные, кончатся все эти ваши улитки из карго, и перестанете вы гнить, понюхаете нашего зрелого, развитого».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 Простор, предложение, выбирай только. Ухватил жар птицу за хвост, держи покрепче, не разжимай кулак. Ты в чем его видел, спящий Нет, концерт, сбору по сосенке. А в телевизоре знаешь что? Не поверишь, в Дон Кихоте. Дерьмо, Балет. Дерьмо, и там Дон Кихот? Появляется два раза, и Сашка там какого-то влюбленного племянника изображает. Бред. И это после его Адама в сотворении мира, помнишь, по Эфелю? Помнили, сколько выпито было после этого. А здесь, фу, больно смотреть. Хотя танцует, конечно, хорошо, и боюсь, что только ради денег. А их у него, судя по всему, куры не клюет. Куры, куры. Кстати, он не спрашивал у тебя, когда вы встретились? Нет, не спрашивал. Ты знаешь, о чем я? Знаю, нет, не спрашивал. Оба вздохнули. Так не похоже на их Сашку. Роман повернулся вдруг к Энриет. Она, как всегда, помалкивала, слушала. «А знаешь, мне твой муж нравится. Нравится, как он держится. Ей-богу!» «Ладно, жар птицы, как Сашке, не подвернулась. Ну и что? Телевидение. Не самое интересное в жизни. Ну и хрен с ним. На жизнь дает? Дает. Машину даже имеете?» «Все имеют. И квартиру не перебивай. И не где-нибудь, а в Париже, в центре Парижа. И на все ты положил эту самую штуку?» «Ну, как сказать? На все. Настаиваю на этом. Парт организации нет? Раз. Месткома нет? Два». «Самой прогрессивной общественности и собраний — три. Никто не стукнет, что пьешь, болтаешь лишнее или левые ходки от жены скрываешь. Пардон, мадам, это с этой стороны. А стой «С вашей. Не надо, как там уже Сашке, думать, соображать, подсчитывать, рассчитывать. С тем надо в ресторан сходить, того не забыть на премьеру пригласить, того к порогу не подпускать. «Да-да, не думай, вовсе нелегко ему. Птица птицей, но хвост-то горячий, обжигает. А ты...» Свободный человек на свободной земле захотел на Мадагаскар, поехал на Мадагаскар. 10.000 туда и обратно. Умолк, не слышать не хочу. Ты знаешь, сколько я унижался, на брюхе перед гадами ползал, чтобы в эти Канны попасть. Плевал я на них на все эти фестивали, тебя хотел увидеть и увидел, живым, здоровым, ворчливым, недовольным, но свободным, понял, свободным. Ну давай за свободу, мудила. А что часто вспоминал потом этот монолог, слегка подвыпивший друг. И на вокзале гар нор обязательно будь, проводи, плевал я на всех. В последнюю минуту, соскочив с подножки, как тогда Ашот на финляндском вокзале, заключил его в объятия и, тыкаясь небритым подбородком, шепнул «Завидую». Черной, грязной, мерзкой завистью «Завидую». А он, дурак, завидовал Ромке. Тот долго махал ему из окна, пока вагон не скрылся за поворотом. Ашот постоял, постоял и пошел в буфет. Вот так три друга... модели подруга. Вылезла вдруг откуда-то и весь день вертелась в голове. Три друга, модели подруга. В этот день Ашот напился. Один. Начал с вокзального буфета, потом пересек площадь, зашел в кафе-терминаль. Посидел, попытался читать газету, не вышло. Заказал еще. Вокруг Ромки суетились какие-то люди, все с туго набитыми чемоданами. И не с одним, а с двумя, тремя. А у Ромки один маленький и авоська. И кольт... и Булгаков со Шпаликовым, и ни одной рубашки, только джинсы, которые ему силком сучил Анриет. Он спрашивал, между прочим, у Романа про Веру Павловну, присылает ли Сашка какой-нибудь барахлишкой. Тот обругал себя последней сволочью. Первое время заходил, потом все реже и реже. Последний раз забегал с полгода тому назад. Нет, не очень балует ее Сашка. Толкового письма так и не написал. Раза три все же, а может и четыре, звонил. Прислал как-то шубу меховую и какие-то кофточки. А старушка держится, работает по-прежнему, грустит, одиноко и очень. Надо, надо, надо, нельзя так бесчувственно относиться. Ромка опять стал себя поносить. Может, это больше всего поражало в Сашке и Ашота, и Романа. Ведь так любили друг друга, он и мама, так дружили. И вот за три года три звонка, 4 шуба, кофточки, не укладывалось в голове. Закончил свое скитание по кафе Ашот где-то на порт дерлиан и то лишь потому, что истекли деньги. Взял дьми, кушку пива и пару сосисок, смотрел на прохожих, сосал свою трубочку. То, что Роман уехал, это естественно, приехал и уехал. Нет, не уехал, провалился в пропасть, в преисподнюю, с советскими всегда так. Наговоришься с ними до ума помрачения, а потом как ножом отрежет, ни писем, ни звонков. Ты уже забыл, какие мы... Говорил ему один из моисеевцев, довольно часто бывавший в Париже. За три года начисто забыл. Приезжаем сюда, глотнем вашего воздуха и размагничиваемся. И раз даже стукача своего вы пошлешь подальше. А возвращаемся домой и сразу в свою скорлупку. Всего боимся лишнее слово сказать. Что поделаешь, так воспитали. Домой вернулся поздно. Ни мать, ни Анриет бровью не повели. Все поняли. Глава 8 А жизнь текла по-прежнему. Работа, дом, телевизор, главным образом для Рану Шакоповны, чтение, изредка кино. Очень даже изредка Андрея удивлялась. «В Ленинграде ни одной новой картины не пропускал, а тут даже на Фелине и Бергмана не затянешь. Пойдем мы, наконец, на механический апельсины или нет?» а Ашот сам сначала удивлялся, собственный появившийся за последнее время пассивности,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 «Я не великий любитель стилистов, утомляют они меня. Вот читаю сейчас «Другие берега». Штука автобиографическая, оторваться нет сил. Великий писатель. А у нас считается порнографическим, запрещен». Ашот записался в Тургеневскую библиотеку и раз в месяц приволакивал оттуда горы книг. читатель он был аккуратный, и ему разрешали брать по 10-15 за раз, в основном русских. С французскими было хуже, без словаря не шло. У Анриет была своя полочка — В основном стариков к нынешним новшествам и новым романам она относилась дешено. Ну, а Мадагаскар? Тот самый, на который, по мнению романа, Ашота всегда можно поехать. Далековато. Но вот во Флоренцию взяли как-то да и двинули. Чёрт знает что. Сказал по какому-то поводу просто так, к слову, Ашот. Приехали в Париж и сидим как вкопанные. А рядом Швейцария, Италия, всякие там шильонские замки, галереи Уфицы... Анриет посмотрела на него и сказала, давай поедем в Уфице, а, и на Давида посмотрим. И они поехали смотреть Уфице и Микеланджеловского Давида. Подвернулся мост, уикенд плюс какой-то праздник, и два дня отгула. Покупку нового холодильника отменили, сели в свое Рено 5 и покатили через леса и горы туннель под Монбланом во Флоренцию. Ах, какая это была неделя! Потом такой же вольт сделали с испании с Барселоной, попали даже на бой быков. С тех пор все это называлось Мадагаскаром. Но, в общем-то, жизнь текла тихо и спокойно. Работа, дом, книги, вечернее чаепитие по русскому обычаю. И вдруг случилось чудо. Как-то посреди ночи зазвонил телефон. Вероятно, ошибка, подумал Ашот, но трубку все же снял. «Жекут», — сказал он по-французски. «А по-русски нельзя?» — раздался знакомый голос. «Черт, Сашка! Он самый! Откуда?» — С Деголя вашего, аэропорта. — Ясно. А что ты рассмеялся? Деваться некуда? — Не будь, сукой. — Прости, но ты знаешь, который сейчас час? — Повторяю, не будь. В твоём возрасте в этот час надо как раз у девок быть, а не дома валяться. — Ладно, замнём для ясности. Что тебе надо старче старчи? — почему ты так со мной разговариваешь? — Потому что заслужил. Я злопамятный. Воцарилась пауза, потом донёсся Сашкин голос. — Ну, виноват. Виноват, виноват. Знаю. Зачем топтать? «Ладно, давай, как коммунист с коммунистом, где веди мне на работу? Позвони в 8.15, тогда условимся. Идет?» «Идет», — Сашка повесил трубку, вроде обиделся. «Почему ты не велел ему взять такси и приехать к нам?» — спросила разбуженная звонком Анриет. «Чтоб знал. Ручаюсь тебе, летит в какой-нибудь Лондон или Лиссабон, там туман. Не приняли, вот и сели в Париже, и никто не встретил. Не привык к такому. Поэтому и надо было. Нет, не надо». Так это же Сашка. Тем более. На этом разговор кончился. Ровно в 8.15 Сашка позвонил. «Есть два предложения», — сказал Ашот. «От часу до двух, когда у меня перерыв, или после шести на целый вечер». «Конечно, второе. Денег у меня вагон. А я думал, ты скажешь и, и, и днем, и вечером». «Вот, сука, я валяюсь у тебя в ногах, в пыли, а ты...» «Ладно, отряхнись». И к 6.30 изволь пожаловать в кафе из Куреал. Это метро рю Выйдешь, сразу увидишь на углу бульвара Сен-Жермен. Ясно, в 6.30. Они провели вместе 12 часов кряду с 7 вечера до 7 утра. Расстались, в последний раз обнялись и расцеловались на том же Шарль-де-Голь в аэропорту. а Ашот не ошибся, не в Лондон, правда, и не в Лиссабон летел Сашка, а на Цейлон. И из-за чего-то в Париже произошла задержка на целые сутки, даже больше. 12 часов кряду ряду... Развалившись в креслах аэропортовского кафе, усталые и обессилевшие, потягивая кофе, пытались восстановить маршруты из одного кафе в другое. похлопывание по спинам, сопровождаемые все теми же достаточно известными выражениями, произошло в искуриале, потом без похлопывания, но с выражениями из кафе в кафе. Одна юная туйская парочка из Сан-Сенати задержалась у их столика, стоявшего прямо на улице, и произнесла: "Простите, мы так давно не слышали родного мата, музыка". И так в порядке очередности Флор Демаго, Липа, Полинер, Клюни — это все на Сен-Жермен. Затем Муфтар — это за лицеем Анри Катор, что-то на острове Сен-Луи. греческий в районе Сен-Мишель и что-то еще ночное возле гар Оттуда, когда уже было совсем светло, электричкой в Руасси, аэропорт Шарль-де-Голь. В общей сложности то ли 12, то ли 13 приземлений. Устали, но не опьянели, хотя пили не только пиво, как задумано было сначала, а нечто и покрепче, вплоть до очень дорогого любимого Черчилля коньячка. В промежутках от кафе до кафе набережные, мосты, пустынные площади, ступени, пантеоны, переулки, закоулки, скверики. Одно из бутылок распили на травке под иронически улыбающимся бронзовым вольтером. О, знал бы великий энциклопедист, о чем говорили у его ног два эмигранта, два русских интеллигента, и взял бы свои книги, перечел бы и от многого отрекся, обомлев от того, что происходит сейчас на свете. О чем же говорили эти два русских интеллигента? Один взошедший и ярко сияющая звезда с вагоном денег, другой... Ну что другой? Средний французский трудящийся, как сам он себя окрестил. И оба изгоев, в большей или меньшей степени тоскующие по прошлому. И три года даже больше не видевшиеся. О чем же они говорили? Для затравки, сидя в метро, Ашот придумала таки шутливо горький монолог «Речь прокурора». Звучать она должна была так. «Господа присяжные заседатели, перед вами на скамье подсудимых человек, который никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, ни одного из законов не нарушил, как не нарушили великие его предшественники Герцен и Огарев, тоже покинувшие свою родину, человек, который напротив талант свой, талант своего народа подарил всему миру. И все же он сейчас на скамье подсудимых. Что же привело его на нее? Что он совершил, что нарушил, что приступил, За что ждет его кара, которую вы, господа присяжные заседатели, определите ему? И в чем я его обвиняю? Я обвиняю его в одном из тягчайших преступлений перед человечеством. Он выключил свою память. Он забыл и попрал самое святое и возвышенное, что есть в жизни — дружбу. Прекрасный, как казалось, Ашота монолог этот, к сожалению, произнесен не был. Во-первых, для соответствующего эффекта нужны были слушатели, которых не было, А во-вторых, после первой же рюмки Сашка перехватил инициативу, подняв кверху руки. хенды хох. Сдаюсь, на милость победителя. И тут же разлил по второй. Пойми, несчастный, меня засосало. Просто засосало. Я попал в какой-то вихрь, омут, быстрину, называй как хочешь. И завертелся, закружился, забарахтался. Ведь я, уезжая, не думал бежать, поверь мне. Все получилось как-то само собой. Не знаю даже как. Вдруг понял, нельзя возвращаться. Увяну, скисну. А тут... Сам понимаешь. Ашот молчал, слушал, жевал омлет с ветчиной. Сашка опять разлил. Легче всего обозвать меня говном. Зазнавшимся, возомнившим, забывшим все на свете. Нет, Ашотик, ничего я не забыл. Боже, как часто я вас вспоминаю. Как мне вас не хватало, не веришь? Понимаю, есть основания. И про маму мне тоже не говори. Очень прошу. Казнюсь. Ладно. Пошли. Выпили. Да, в том, казнюсь, пошли, был весь Сашка. Перед ним сидел все тот же Сашка тех лет, вихрастый, возбужденный, малость растерянный, даже не малость, совсем не изменившийся, импульсивный, самоублюбленный, но, в общем, свой. И Ашот понял, что не может на него сердиться. За что? Так уж устроен человек, а в дружбе, пусть он даже изменил ей, а Ашот нет... До сих пор верят, может быть, самое главное в дружбе — умение понять и прощать. Но было еще одно, чего он не прощал. Уже третий или четвертый час шла их беседа. Нет, это не то слово. И вообще, оно почему-то до сих пор не придумано. удали сказано беседа, взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесные их сообщения, размен чувств и мыслей на словах. но что это за определение? Да простит меня великий Даль. В нем нет главного — души. О каком размене чувств и мыслей может идти речь, когда перед тобой рычащий поток, терек, кура, камни, водовороты, вспышки, протуберанцы, дробь пулемета и трель соловья? Так вот, четвертый час они разменивали свои чувства и мысли, и только когда устроились на ветхой ловчонке среди вздыбившихся корней столетнего платана на берегу сена у Понт-Рояль, Ашот заговорил о том, что больше всего его тревожило. Ашот был не только артистом, но немножко и поэтом. И всякого рода явления природы, как то прорывающиеся сквозь тучи луна, шуршащие под ногами листья, всплеск рыбы, или такие сугубо урбанистические детали, как огонек в окне, качающийся фонарь, шепчущий у подъезда парочка, все это располагало его к возвышенному и, главное, серьезному. В их мушкетерской троице он был самым серьезным. Так и сейчас. Луны, правда, не было, но на противоположном берегу, на самом верхнем этаже, светилось большое окно, очевидно, мастерская художника, А на мосту тускло горели типично парижские фонари, молочный шар, а на нем шапочка. И непривычная, правда, Нева Осена катила у их ног свои черные, жирные от масла волны. «Сашка», — начал он, — «хотя я и знаю, что наша жизнь — игра, но именно поэтому и именно потому, что речь пойдет об игре, я хочу прочитать тебе маленькую нотацию». «Пристолодца?» — рассмеялся Сашка. И Потсо заодно. Только тот корсиканец был русским послом в Париже после Наполеона, а ты просто Потсо, как был он так и остался. Подвыпивший шот был красноречив и убедителен сверх меры. Он оседлал своего конька. Сашка, мол, не понимает, какая миссия ему выпала. Стоило ли драпать, чтобы тратить время и силы на всяких минкусовских донкихотов Это же забивание гвоздей микроскопом. Собачий бред. Холомес. И тебе же самому скучно, сознайся. Неужели для денег? Не верю. И неужели нет в вашем идиотском Нью-Йорке человека, который подошел бы к тебе и сказал «Мистер Куницын, давайте перевернем мир. Пусть он ахнет и застынет изумленный, забыв о всяких там выборах, инфляции и нейтронных бомбах. Давайте поставим с вами, не знаю что, божественную комедию, или аду, арт-бухвальда на худой конец. Неужели ни разу никто не подошел? У вас же миллиардеров пруд-пруди, и все они, филантропы, не знают, куда деньги сунуть, чтобы поменьше налогов платить. Неужели среди них ни одного меломана, балетомана, в конце концов, которого можно охмурить? Ты же у нас обояшка по этой части. Сашка слушал молча, не перебивая, ломал какую-то веточку, бросал в воду. Ашот вспомнил шинель, который увлекся перед самым его отъездом. а как я Акакиевич. А может, и не Акаки Акакиевича, а саму шинель сыграть? Мягкую, уютную. Обнимающая со всех сторон, пелеринки развиваются, ветер, ночь, пустынная площадь и исчезает с грабителями. Так я ее и вижу, сорванную с плеч старика, рвущуюся к нему. И старая шинель-капот тоже ты, жалкая, прохудившаяся, с дырками на плечах, одетта и оделия. Ах, Сашка, Сашка, сам уж просится. Ты кончил? Кончил. Дай-ка мне твою трубочку». Ашот протянул свою старую прокуренную пенковую трубку. Это был знак высшего расположения высшего доверия. У знатоков-курильщиков есть даже такая заповедь. Жену, коня и трубку не уступают никому. И только с Сашкой Ашот изменял этой заповеди. Ближайшему другу разрешалось. Сашка прикурил, затянулся несколько раз. Видишь ли, Ашотик мой дорогой? Ашот уже поэтому, видишь ли, понял, что весь его заряд прошел мимо, не задев Сашку. Нет, может быть, из-за дев. Кто не хочет быть нежинским, особенно когда говорят, что он именно ты. Но в том, что говорил Сашка, было столько рационального, трезвого, взвешенного и так мало огня и задора, которые и так отличали Сашку от всех других. Сашка, ты ли это? Не удержался он. Я? Нет, не я, Шотик, Америка. Ты ее не знаешь, она прекрасна и ужасна, поверь мне. миллионеров пруд-пруди. Верно. И балетаманы среди них есть. Но Дягилевых нет. Нет у них ни Мамонтовых, ни Морозовых. Есть дельцы, и от балета тоже. Да на кой хрен ему твоя шинель, который он никогда не читал, Гоголя с Гегелем путает, когда его устраивают мои антроша в любом проверенном дерьме. И на это он дает деньги, и находит режиссера, сколачивает труппу. А на то, буду ли я танцевать фавной или папу римского, ему глубоко наплевать. Был бы я, а я еще котируюсь. Все же, как-никак, Кировский, они считают его лучше большого, и бежал, и относительно молотый, и морда не самая отвратная, и сердце пока не подводит, верчусь, прыгаю, что еще надо? И не надо им никаких Дягилевых, Нежинских, Павловых. Но нам-то они нужны, нам, русским. Аркадий, не говори красиво. Отдай тогда трубку. И разговор увял, какое-то время сидели молча. Потом встали, перешли через мост, пошли вдоль набережной в сторону Сен-Мишель. Потом уже Ашот с недоумением и горечью спрашивал сам себя, почему не выпалил он Сашке? Дягилев, не Дягилев, но я-то рядом. Я друг, наставник, пистолотца, знающий каждую твою черточку, каждое движение, всего тебя с головы до ног. Не выпалил. Почему? Постеснялся? Сашке? Бред. но вот, поди ты промолчал, а тому в голову не пришло. Чепуха. Пришло. Не захотел. Влип, американизировался. «А может, в отель ко мне зайдем?» — спросил Сашка. «У меня еще бутылка там есть. Неохота что-то. Пойдем лучше на вокзал гар Оттуда и электричка. У тебя когда самолет?» «Надо же вещи еще забрать. Самолетов 8 Пришлось зайти в отель, взять вещи. Плащик и чемоданчик крокодиловой кожи. Шикуешь, брат?» «Шикую. Есть и другой из кожи бегемота». «А, фулиш!» Бутылка оказалась коньяком, ее-то они и раздавили у ног Вольтера. Глава девятая. В этом есть, конечно, некоторое однообразие и отсутствие фантазии, но, проводив Сашку в аэропорт, Ашот не пошел не на работу, туда позвонил и впервые в жизни сказал, что болен, не домой, а продолжил прерванное турне по кафе. Деньги взял у Сашки, сказав просто «дай 300 франков». Тот сейчас же дал, но... И это кольнуло, как и в прошлый раз не предложил больше, и вообще материальным благосостоянием не поинтересовался ни разу за всю ночь. «Ну вот», — думал Ашот, шатаясь по латинскому кварталу, и присаживаясь то тут, то там, в кафе, встретились, поговорили, расцеловались. На прощание Сашка дал ему свою роскошную с золотым обрезом визитную карточку. Но чего не произошло, так это того, что так ждалось и так нужно было. И как казалось Ашоту им обоим, разговора по душам не получилось». Встречаясь с приезжими москвичами и ленинградцами, Ашот давно уловил некую общую для всех, за очень малым исключением, черту. Тары-бары о том осём, как будто виделись совсем недавно, как будто не разделяет их никакой железный занавес, никакая берлинская стена. Минимум вопросов, как ты, что ты, с чего живёшь, в каждом слове осторожность, боязнь коснуться чего-то серьёзного. Один роман ничего не боялся, да на всё плевавший тюлька, рвавшийся на порнофильмы. Но том москвичи, ленинградцы. У них за спиной любимая родина, в соседнем номере родной стукач. Но вот и Сашка оказался таким же. Или почти таким же. Ему, правда, нечего было бояться. Он не озирался, и никакой занавес или стена их не разделяли. Но он тоже избегал главного. Встреча друзей, которые давно не виделись. Вот и все. Роман тот поминутно, впрочем, часто отвлекаясь в сторону, Интересовался и работой Ашота, и сколько ему платят, и можно ли на это прожить. Одним словом, ему не безразлична была жизнь друга, и его жены, и его матери. Но как наша старушка не скучает по своей коммуналке? А Сашка? Сашка все больше об Америке, американцах, которые вроде и хорошие ребята, простые, приветливые, на все у них вокруг денег, собственного бизнеса. А в коллективе, одновременно он чем-то там руководил, с ними просто трудно, каждый только о себе думает. Не прочь был Сашка вставить и имена. Это, мол, когда мы с Фрэнком сенаторы на одном приеме встретились, а это после того, как с Ричардом Бартоном выпивали. Вкалывает старик, дай бог. А вот Брандо, Марлон Брандо совсем не пьет, завязал. К слову, вставлялось и про прием в Белом доме, и про уикенд на вилле у Лисс Тейлор. Располнила старуха, килограммов 100 не меньше. С русскими почти не встречался, так, два-три наиболее известных. Газет их тоже не читал. Брайтон-Бич... Одессу на море, как прозвали тоскопища одесситов, старательно обходил. Сашке хотелось веселого, неутомительного трепа, забавных рассказов, анекдотов. Какие, кстати, Ромка из Москвы привез. Теперь все про Чукчей, Василий Ивановича вовсе забыли. О самом Ромке тоже расспрашивал, говорят, режиссером стал. Интересно, интересно. Но ответы слушал рассеянно, и все порывался, то к Максиму, то в Распутин. Ну что мы все по забегаловкам? Давай покажем им, парижанам, наши русские загибоны. Деньги-то есть? Крайне был удивлен, что ни в одном из них Ашот никогда не был. Нет, разговора по душам не получилось. Не произошло того, чего так ждал Ашот. Не сели они в первом же кабачке за столик, не посмотрели друг другу в глаза и не произнесли, «Ну как, Сашка? Ну как, Ашотик? Вот ты драпанули мы с тобой. Ты на свой манер, я на свой. И живем в чужой стране, ты в этой, я в той». И дом, в котором прожили всю жизнь, для нас теперь закрыт. И стали бы вспоминать прошлое. А помнишь? А помнишь? Это, впрочем, было для Ашота с болью оторванная, эх, молодость, беззаботность. Для Сашки же что-то, может, и уютное, но такое далёкое, полузабытое. Тут же с Невских набережных перескакивали. На, знаешь ли, недавно праздновали столетний юбилей Бруклинского моста, выдали невиданный фейерверк почище вашего Версальского. Я ни разу за все 12 часов не задал Сашка такого естественного, такого естественного, такого, само собой, напрашивающегося вопроса «Не нужны ли тебе деньги, Ашотик? Хватает ли на жизнь?» Нет, Ашот не обиделся, не затаил ничего. При прощании у обоих навернулись слезы на глаза, но когда вернулся домой, почему-то протрезвевший, молча плюхнулся на диван. Анриет спросила «Ну как?» Грустно лапонько. Очень грустно. Эпилог. Больше они не встречались, наши мушкетеры, и не переписываются, не звонят друг другу. Почему? Бог его знает почему. То ли текучка заела, есть у нас такое выражение, то ли... Фильм Романа не без успеха прошел по стране, но на очередном пленноме был все же раскритикован. Тем самым главным из союза киношников, которого Роман считал неплохим парнем. Впрочем, он таким и был, отнюдь не злобным. и перед своим выступлением взял Романа под локоток и сказал «Критик, ну тебя что поделаешь?» «Там велели». Он ткнул пальцем в потолок. «Мне же фильм нравится, без дураков. И народу тоже. А на высокую трибуну, на которую я сейчас поднимусь, плюй! Признания ошибок от тебя сейчас никто не требует, это главное. Давай заявку на новую картину, поддержим». Правда, поднявшись тут же на трибуну, на которую только что советовал плевать, он, как всегда, устало, даже сонно сказал, что зритель не принял картины. Романа Крымова. И талантливому режиссеру надо крепко об этом подумать. Этим и занялся Роман после выступления Кулиджанова, соображая, куда лучше пойти с друзьями, оператором и вторым режиссером в ВТО или Дом литератора. Заявку на новую картину пока не подал, ищет сценариста. По возвращении из Парижа было еще две-три неприятные минуты. Пригласили в гостиницу «Москва» на некое собеседование. Два типа с каменными лицами интересовались, почему он на два дня раньше уехал с фестиваля. Не встречался ли с диссидентами, с отщепенцами? Кто такой этот Нико с которым он общался? Угрожать не угрожали, но дали понять, что вел себя он за рубежом не совсем так, как положено советскому гражданину. Господи, как портит кровь вся эта мура. Сидишь как идиот в этом специальном для собеседований гостиничном номере. Все время куришь, пальцы дрожат, они это видят. Тьфу! Хорошо шотик Ашотику, никаких у него встреч в гостиницах, никаких мурлов, таможенников на границе, проверяющих каждый тюбик зубной пастой. У двоих из их группы отобрали джинсы, даже футбольный журнал про чемпионат Европы. А шотик в свою очередь, все еще завидует Роману. Да, говна там много, и того нет, и того нет, и за глотку душат, но вот пробил же он картину. В этом может быть главное. Силы будто и неравные, а победил, обхитрил, обвел вокруг пальца. И кого? Комитет, самого Ермаша. но ну как тут не ликовать? А у него Ашота. Все будто и спокойно, работа неутомительная, и на чтение остается время. Но нет той остроты жизни, что у Ромки. Борьбы, побед. Правда, в установившейся его жизни, если не в темном, то все же в недостаточно озаренном царстве блеснул был луч света. Сыграл не больше не меньше, как Сталина в многосерийном американском фильме. совершенно случайно столкнулся с режиссёром, как раз искавшим в Париже кого-нибудь кавказской внешности. После пробы дал ему этот не какой большой, но запоминающийся эпизод. Судьбы Геловани он не разделил, не стал мелькать из фильма в фильм, но рецензии в американских газетах были хорошие, а в «Тайм» появилась даже его фотография. Был ещё один лучик, не очень яркий, но теплящийся до сих пор, В Венеции, куда ездил с телевизионной группой на Бьеннале, он познакомился с бежавшим из театра Ленинского комсомола молодым актером. Выпили в какой-то троттории, разговорились. И выяснилось, что оба они более-менее или менее одинаково смотрят на театр. Оба достаточно критически относятся к тому, что происходит сейчас на Западе. Да и Москва, театральная Мекка, тоже не очень тобой их радовала. Коля Ветров, живой, востроглазый неглупый паренек, лет 23, драпанувший совсем недавно, Без особого энтузиазма говорил о последних московских премьерах. Молодость безапелляционна. Досталось от него и Любимому, и Эфросу, и Ефремову, даже лучшему, на его взгляд, среди всех, кто в Станогову, но, в общем-то, его взгляды показались о что-то близкими. Оба сошлись на том, что с классикой просто беда. Режиссёрам обязательно надо найти своего Чехова, своего Гоголя. Все хотят быть мейрхольдами. слова в простоте не скажут. Не пора ли пересмотреть всё это? Не искать собственные трактовки «Трех сестер» или «Гамлета», а попытаться смотреть на пьесу глазами самого автора. «Пиранделла пусть будет Пиранделла, и Онеско, и Онеско, а Чехов останется Чеховым». За него они особенно болели. их к концу вечера, превратившегося в ночь, вспыхнула вдруг идея поставить душечку, любимый рассказ Толстого, который он всем читал вслух. У Коли и актриса уже на заглавную роль имелась. Живет в вашем Париже русская молодая вылитая душечка. Венецианская тротория окрещена была Славянским базаром, условлено было через месяц встретиться и к тому времени подумать, прикинуть, пошевелить мозгами. Оба друг другу очень понравились. Из других событий в жизни Ашота произошло еще одно довольно существенное. Анриет ждет ребенка. Мечтает о девочке, Ашот о мальчике. Рано Шакоповна о любом живом существе. Тайно от всех покупает распашонки, хотя по русским правилам это не полагается. Ну а третий... Сашка только успела погаснуть надпись «Привязать ремни, не курить», как Сашка направился в буфет. Летел он на Конкорде, самом быстром и комфортабельном самолете в мире, до Нью-Йорка три часа и любой напиток в счет билета. Взял бутылку коньяка, полистал проспект, рекламирующий разные страны, бриллианты и японские телевизоры в виде ручных часов. Потянулся за распутинским прощанием с матерой, все так хвалят. «Прощание, прощание, Ашот, ох уж этот Ашотик, в бороде уже седина, а двадцатилетний рубеж никак не перешагнет. Все о Дягилеве, Дягилев, Нижинский, никак понять не может пистолотца наш дорогой, что сегодняшний Нью-Йорк — это не Париж на человека Хорошо ему, отрубил положенные ему часы и на диван с каким-нибудь Авторхановым или Гроссманом, а тут не успеешь слезть с самолета, как сразу же принимай решение. Хуже нет, Голливуд». Подписывать или не подписывать контракт с двадцатым век Фокс? На того же Нежинского. Ролька небольшая и условия, дай бог, но они же, гады, хотят сделать упор на всякие там поползновения Дягилева, чего он, Сашка, не допустит даже в намеке. Нежинский — наша гордость, и ни одного пятнышка быть на нем не должно. Ну, а Япония? Ренье, принц монахский? Все, как всегда, наползает друг на друга. Поглатывая из бутылки и постепенно озлобляясь, Сашка пытался сообразить, как и где напоить епошку, чтобы перетащить гастроли на октябрь. За это время он как раз отправит Анжелику в Майами, пусть позагорает, тогда в сентябре он сможет попасть и в Монте-Карло на фестиваль. Ну, а Раймонда в Чикаго? Тоже сентябрь. А может послать их всех подальше, всех принцев и епошек и... Шинель, шинель, далась ему эта шинель, дягилев советского разлива. И ни с того ни с сего всплыла вдруг откуда-то из глубины ночь на Неве. В тот год она замерзла чуть ли не до дна. Шли откуда-то с какой-то веселой пьянки, спустились у сфинксов, перлись по льду, а до этого до пьянки занесло их почему-то на Бондарчуковскую войну и мир. Как ни странно, не так уж плохо. А острые лица, балы, люстры, может быть, и многовато, но Кторов, старик Балконский, и Петя Ростов, совсем молоденький актерик с нехорошей фамилией гермилов запомнились, врезались в память. И вот посредине вы с небольшой поземочкой, Сашка пустился в пляс. Ей-богу, лучше в своей жизни он не танцевал. За двоих. Александр Первый на коне, молодой, красивый, самодержец всероссийский и влюбленный, восторженный, потерявший голову Петя. И сразу же последняя ночь заточка сабли вжик, вжик и хор, высокое небо, звезды и гибель, замахал, замахал руками и свалился с лошади. «Сашка, ты гений». — сказал ему тогда Ашот. — Такое станцевать можешь только ты. Все. И, смеясь, добавил, как видишь, сочетание Бондарчука со ста граммами дало прекрасный результат. А граф что, ни при чем? Граф издевался над балетом. Вот и расколол я его пополам. Таки гений. Сашка вытянул ноги в конкорде широко, просторно и стал сквозь иллюминатор разглядывать клубящиеся под ним облака. Солнце заходило, и они были совсем розовые. ростов пе ростов да кому он здесь нужен нам нам русским русским вот и рудольф и мишка барышников и годунов тоже русские а что они а ты не нуреев ты куницын А шот без апелляционен руббит с плеча и знает же негодяй что умею нет умел загораться все в прошлом а теперь раймонду к черту бог с ней косоглазово завтра же Нет, послезавтра пригласить в Плаза-отель, напоить и охмурить. В Монте-Карло телеграмму буду, такое нельзя пропускать. Анжелику в Майами, а маму... Ох, мама, мама, мама, черт знает что. Сегодня же сяду и напишу длинное подробное письмо. Сашка встал и опять пошел в буфет. Они летели уже над Канадой. У стойки стоял багровый лицый американец и сосал обычные их виски сода. Он долго разглядывал Сашку... Пока тут заказывал коньяк, потом спросил, «Скьюз ми, ар ю «Да, что?» «Вы очень хорошо танцуете. Я вас видел по телевидению в Дон Кихоте. А что вы хорошо делаете? Я вас по телевидению не видел». «Я?» Багровый лиц несколько растерялся, потом засмеялся. «Деньги! Я бизнесмен!» «И какой бизнес?» «Готовое платье. И шинели тоже делаете?» «Какие шинели?» «Для титулярных советников». «Не понял». «Дайте телефон. В Нью-Йорке я позвоню. Мне нужно платье для моей девушки, но такое, чтобы Каролин монахская лопнула от зависти. Можете?» «Но у меня только готовое платье. Тогда торгуйте им на Гренаде. Мое почтение». «А может, угостить вас виски?» — осведомился, тем не менее, бизнесмен. «Нет, я пью только водку. И только московскую». «А не коньяк? У вас, вижу, в руках коньяк. Это для друзей. А я только водку. И только московскую». Я думаю, тут есть. Оказалось, что есть, и было заказано два полных фужера, как они назывались в России, со льдом. И будьте любезны одним глотком, сказал Сашка. Как так, удивился бизнесмен. А вот так. И Сашка показал, как. Бизнесмен попытался повторить, поперхнулся и долго кашлял. Когда он откашлялся, Сашка спросил, что он знает о человеке по фамилии Гоголь. Это у которого часовой магазин по Central Station. Нет, он мертвыми душами торгует. Не понял. Ну, тогда возьмем по лобстеру, по-русски они называются омарами, и поговорим о Майкле Джексоне. Вы его поклонник. В Нью-Йорке они очень мило попрощались. Бизнесмен еле держался на ногах, а Сашка, взяв такси, благополучно добрался до своего апартамента на Пятой Авеню с видом на Сентрал-Парк и завалился спать. распал часов в двенадцать, не меньше. Снилась Каролин Монахская, танцующая танго со шотиком, оба в шинелях. подбасовые раскаты мужского хора и сабельные вжик-вжик-вжик. Вот так сложились, вернее, складываются их судьбы, судьбы трёх неразлучных и разлучившихся или разлучённых мушкетеров Один в Нью-Йорке в шестикомнатной квартире с Сониксовой ванной на Пятой Авеню и разными там Япониями и Цейлонами. Другой в Париже в трёх на Рю, подумать, Рембрандт возле парка Монсо, И нечастое, но все же путешествие на стареньком Рено 5, через Пиренеи, Андорру, до самого Гибралтара и обратно. Ну, а третий. Исподваль готовит новую победу над Ермашом, таинственно шушукаясь за столиками ВТО и ЦДЛ с поборниками настоящего искусства, опытными сценаристами, которым надоело врать, и молодыми писателями, еще не научившимися этому. Насчет поездок не дальше к Октябеля, Доболтов и Репина. Перспективы. Ах, как хочется подвести какой-то итог. Разобраться в том, кто из этой тройки выиграл, кто проиграл, кому посчастливилось, кто из них в конце концов оказался победителем в битве за жизнь, свободу, правду и так далее. Но нет, не мне, бесстрастному летописцу, судить об этом, делать прогнозы. Уклоняюсь. Подождем. Да, но почему же, естественный вопрос, я позволил все же назвать свою маленькую повесть печальной. Все как будто не так уж плохо. Живы, здорово работают, собираются даже рожать. Прочитайте две первые фразы эпилога, и вы поймете. Не переписываются, не звонят. Сегодня воскресенье, а в среду, 12 сентября, минет ровно 10 лет, с того дня, когда, обнявшись и слегка пустив слезу, мы, я, жена и собачка Джулька, теле в Борисполе в самолет и через три часа оказались в Тюрихе.